Сентябрь 17. Обеспечена будет победа и правильный путь до конца, если со мною. Можно представить себя в мире надземном. стерты границы народов и стран, стерты различия положений всех отличий земных и денег не нужно. Куда устремиться среди толп? На чем утвердиться и как разобраться во всем, что вновь окружает? лестницы иерархии, и только она будет надежной опорой. В беспредельном пространстве, где все открыто и где нет конца, как устоять без опоры против течения астральных и вихрей, и воздействия множества людских? Магнетизм ауры притянет созвучные условия. Но если они дисгармоничны и обременяют дух, к кому и чему обратиться? Так и иерархия будет единой опорой и светом. К ней притянувшись, можно от нее и начинать свои первые шаги в надземном. Трудно, зацепившись за низшие слои, кверху подняться. Но утвердившись на иерархии и укрепившись на ней, от нее можно начать исследование окружающего пространства и знакомство с условиями тонкого мира. Мудрость земную придется отбросить ибо она ни к чему. Можно быть прекрасным специалистом в любой отрасли земных знаний, но в надземном неприменимы они. Но знание высших законов нужно и условия астрала. Даже малое сознание там, вооруженное некоторыми знаниями законов незримого мира, окажется в несравненно более выгодных условиях, чем в этих законах незнайка. Нужно усвоить положение, что ведет мысль, Здесь существуют различные виды энергии, производящие движение. Там же в основе огонь и огненной энергии мысли и градации высших огней, то есть высших энергий. Нет мускульной силы, но если остается та психическая энергия, которая приводит в движение мускулы, только применение ее несколько иною. Тяжко двигалось тело земное, но тонкому крылья даны, крылья мысли, движимая огненной силой ее. За нею и следует тонкое тело, где мысль, там оно. И все окружение мыслью творится, ее магнетизмом. Магнетизм мысли велик, и им определяются условия тонкого существования. Тот, кто мыслью владеет своей, и ей управляет, творец своей жизнью надземным. Незнающий думает в страхе, что там ожидает его, но мыслью своей, овладевший себя, создает те условия жизни, какие он хочет. И потом властвует мысль. Мысль радости, радость несет. А мысль горе, слезы. Мысль света, свет. Мысль тьмы, тьму. Мысль высшая, высшая. Мысль о отцах привлекает отцов. Мысль о владыке, владыку. Да мыслью. Своей определяет человек свое окружение и очерчивает границы своих возможностей. И если в незримом возможно все, то эти возможности безграничны.